Эпизод 23 Услышав мой вопрос, ведьма перестала улыбаться. «Какой ты хитрый, Бринер! Хочешь знать, как воскрес Волод, и ничего не дать мне за это взамен?» Веренея быстро глянула на меня, будто говорила, «Будь осторожен, она может попросить любую блажь, даже самую мерзкую или смертельно опасную». Ты меня раскусила, ответил я, подходя к ведьме ближе. А теперь расскажи, как воскрес волод. Она ехидно рассмеялась, запрокинув голову. Может, ты забыл, милый, что я была на тот момент уже мертва? Я умерла в плену у Бринеров, в их грязной тюрьме, куда меня посадил Коэтдин, маленький тщеславный седарх. В пустых глазницах нежити сверкнули зеленые молнии. Мертвая проекция ведьмы замерцала силой Эреба. На изящных пальцах выросли длинные острые ногти, и я заметил, как веренея тут же сжала кулаки. Она изо всех сил удерживала контроль над нежитью, а значит и над своей могущественной прапрабабкой. «Да, ты была уже мертва», — согласился я. «Но твой дух остался жив. Ты ведь умерла в тюрьме сама, убила себя с помощью ритуала, и не просто так». Она усмехнулась и подошла ближе. Провела пальцем с длинным ногтем по моей щеке. Ощущение, будто по коже льдом провели. «Ты говоришь так, будто сам там был сто лет назад и видел мою смерть в той проклятой тюрьме». Ведьма повернула голову и посмотрела на Веринею. «А ты, моя наследница, не слишком ему доверяй. Он, конечно, хорош собой, но поверь мне, у него много скелетов в шкафу. Этот белобрысый мальчик повидал столько, что тебе и не снилось». Веринея ничего не ответила, лишь перевела дыхание, чтобы не потерять контроль над нежитью. Ее лоб уже блестел от пота, а губы были сжаты в тонкую полоску. «Расскажи мне, как воскрес Волод!» Повторил я в очередной раз. «Раз твой дух был жив тогда, значит, ты что-то видела. Волод был твоим вождем, и ты не могла пропустить его великое воскрешение». «Да, я все видела и могу рассказать», наконец подтвердила она но я связана с Волотом клятвой и Договором, поэтому сама рискую. Когда-то я подвела его, и за это он решил забрать мою наследницу, будущую великую темную госпожу». Ведьма опять посмотрела на Веринею и перевела взгляд на меня. «Она еще слаба и не устоит против силы моего возрожденного вождя, а я не хочу для нее такой же участи, какая была у меня». «Выполните две моих просьбы, и тогда я расскажу, как воскрес Волод». Я заглянул в пустые глазницы нежити в попытке увидеть там хоть что-то, но там темнела лишь опасная пустота, смешанная с мглистым светом Эреба. Веренее еле заметно качнула головой, давая мне понять, что две просьбы от мертвого духа — это слишком, и что лучше не соглашаться. «И что за просьбы?» — спросил я. Ведьма стала серьезной. Мертвая проекция ее лица исказилась гримасой боли. «Поклянись мне, молодой Бринер, что когда настанет время, ты лично будешь держать мою наследницу за руку на балу мертвых в день прохождения ее главного ритуала при вступлении в статус темной госпожи. Ты убережешь ее от посягательств других ведьм на празднике некромантов, и встанешь на ее защиту. Только один день, и больше ничего. Просто будь с ней рядом, и защити ее, когда это понадобится». Прозвучало это паршиво, хитро и очень неясно. «И что за ритуал? Что за бал мертвых?» «Как много вопросов! Ты определись, ответ на какой вопрос тебе нужен!» «Что это за ритуал или как воскрес Волод?» «Я могу ответить лишь на один из них». Я глянул на Веринею. «Уж она-то должна знать, что там за ритуал». Девушка закусила губу. Ее взгляд сказал мне откровенно. «Это опасно, но выжить можно». «А вторая просьба какая?» Спросил я у ведьмы. Она снова скривилась от боли, будто что-то выбивало ее дух из мертвого тела нежити. «А вторая просьба не к тебе». Ведьма победила приступ боли, развернулась и направилась к Веренее. «Отдай мне каплю своей крови, наследница. Клянусь, что не причиню тебе вреда. Но ты должна отдать мне ее добровольно». «Зачем?» — напряженно спросила Веренея. «Ты не усилишь свой дух одной каплей». Она улыбнулась. «Поверь». «Мне хватит и одной капли, и усилю я не себя, а тебя. И если ты отдашь мне кровь, то я помогу тебе пройти ритуал темной госпожи. Все изменится, когда ты получишь этот полноценный статус. Ведь ты также желаешь его, я знаю, в тебе говорит моя горячая кровь. Ты жаждешь признания и величия». «Хватит сидеть по подвалам и тайно проводить эксперименты. Наследница ведьмы из Великих Хибин достойна лучшего!» Нежить вдруг согнулась, скорчившись от боли, и чуть не завалилась на пол, но все же устояла. «Поторопитесь! Вы оба! Или мне придется уйти! Я не хочу, чтобы Волод узнал, что я говорила с вами!» «И никто не удержит меня в этом мертвом теле, даже ты, Веринея!» «Дай мне посоветоваться», — попросила Веринея. «Ну, конечно!» — выдавила ведьма. «Куда же без Бринера?» Девушка быстро подошла ко мне и прошептала на ухо. «Бал мертвых — грандиозное событие. Оно проходит раз в десятилетие и планируется в начале этой осени» туда приглашают магов пути Ареба высокого ранга, и каждый должен прийти со своим защитником. Это может быть маг другого пути. Некоторые некроманты получают на балу статус темной госпожи и темного господина. Они проходят для этого ритуал, каждый раз разный. Хибинская ведьма просит тебя пойти со мной туда. Ты должен будешь держать меня за руку на балу, а если нападут другие ведьмы, то защищать, и так всю ночь. Это опасно и тебе решать, соглашаться ли на это. Я нахмурился. А ты уверена, что я смогу тебя защитить? Уверена, твердо сказала она. Но это не должно повлиять на твое решение. Ты не обязан туда идти. Не обязан, но мне нужен волот. Я готов ради этого рискнуть и пойти на вечеринку любителей черного юмора. Она вскинула брови. Это была ирония? Сейчас? О, Бринер, ты невыносим! «Нет невыносимых людей», — парировал я словами из анекдота профессора Воронина и посмотрел на ведьму. «Я выполню твою первую просьбу насчет бала мертвых, а я отдам тебе каплю крови добровольно», — громко добавила Веринея. Ведьма даже умилилась. «Вы такие голубки! Какая удивительная история! Как можно друг друга так красиво и страстно ненавидеть!» Но как бы хибинская ведьма ни язвила, в ее голосе послышалось облегчение. «Что ж, тогда начнем!» Она подошла к нам и протянула мертвые руки. В одну ладонь она взяла мою руку, а во вторую руку виренее. «Сначала ты, мой дорогой враг!» Прошептала она, глядя на меня. Холодный полуистлевший палец с гнилым ногтем скребанул по моей ладони, оставляя две черных черты крест на крест, Так она ставила на мне метку клятвы. И эта метка должна была сойти только тогда, когда клятва будет исполнена. Значит, носить мне ее до самой осени. Затем ведьма посмотрела на Веринею и тоже провела по ее ладони ногтем. Но на этот раз это был острый ноготь проекции. Он сделал надрез на коже девушки. Появившаяся капля крови поднялась в воздух, а потом ведьма обхватила ее ладонью и впитала в себя. «Да!» — выдохнула она удовлетворенно. «Теперь я готова рассказать о Волоте!» Она опустила наши руки, шагнула назад и, наконец, заговорила. Волод возродился в тот день и час, когда Коэдин поднимал свой последний ранг в замке на Белом озере. Это было сто лет назад. Мой дух видел все это и возрадовался. О, воля мертвых, это было поистине великое воскрешение! Ее худые мертвые руки поднялись вверх к небу и снова опустились. Коэдин не знал, что с ним будет на тринадцатом ранге. Никто не знал, потому что никто и никогда не достигал его. И он не ведал, что для такой великой силы понадобится весь мировой эфир. А когда он забрал его до самой последней капли, то его дух стал настолько могущественным, что смог управлять временем и пространством. Он увидел будущее. Какое? «Известно лишь ему одному. Она посмотрела на меня. Зеленый туман и рыба в глазницах нежити стал черным и бесконечным. И то, что он увидел», — добавила ведьма, заставило его совершить невероятное и отправиться исправлять собственную ошибку, которая привела к чему-то страшному в будущем». Коэдин не стал терять ни мгновения, и его дух отправился в путешествие, но тело осталось. И один предатель пустил в дом на белом озере послушников Волота, убитого еще шесть лет назад Кэддином. В том доме они помогли вождю переродиться. Они влили в тело Кэддина кровь волота, смешав их вместе. И коэддин стал волотом, но для всех остался коэддином. От ее слов меня охватил мороз. Я стоял и смотрел, как ведьма говорит обо мне и о том проклятом дне, а сам не мог поверить в то, что слышал. Если ведьма не врет, а мертвые духи не врут, распоклялись сказать правду то это значило, что Эсфири Алекс действительно мои потомки по крови, но они же и потомки Волота. И он прожил мою жизнь за меня, отсидел в тюрьме, завел семью, состарился и проносил все это время печать блокады. У него появились внуки, а потом он умер. Но зачем ему все это было нужно? Зачем ему тело с вечной печатью блокады? Чтобы получить магию Сидарха, которой Волод никогда не мог обладать, я сразу вспомнил ту старую фотографию, которую мне показывала Эсфирь. Она говорила, что это и есть Коэддин. И это действительно был он, но лишь телом, а не духом и сознанием. Умерев вместе с телом Коэддина, Волод снова возродился, но уже в другом маге. И снова получил чужую силу а потом снова умер и возродился. Так он собрал коллекцию магических путей. И сколько он уже освоил? Все девять, включая запретные? Я смотрел в неживые глаза ведьмы, а мысли о Волоте проносились в моей голове за секунды. Ведьма прекрасно понимала, насколько сильно ее слова подействовали на меня, и улыбалась. Сейчас в эту минуту на ее врага коэт обрушилось его прошлое. «О, как я радовалась!» — продолжила ведьма гордо. «Как я была счастлива увидеть, что случилось с коэт Он просто исчез, а его заменил Волод! Ирония! Сладкий вкус победы! Но радость моя была недолгой!» Потом я узнала, что Вола только и ждал, чтобы получить силу Сидарха. Мои кулаки невольно сжались, но я продолжал слушать ведьму с почти спокойным лицом. «Да!» — выдохнула она. «Вола давно это задумал. Когда он погиб от руки Коэддина, то сначала возродился в теле горного некроманта». И все шесть лет создавал потусторонний темный эфир, сочетая путяма и путяреба. И как только Коэдин повысил ранг, и чистый эфир исчез из мира, а Волод получил силу Сидарха, то он спрятал все источники для своей подпитки. Так он всем сказал. А потом освободил темный эфир. Он хотел наполнить им весь мир, Но что-то остановило его. Или кто-то. Этот кто-то воздвиг границу на нулевом меридиане и не пропустил темный эфир дальше. Это было мощнейшее заклинание, которое до сих пор не может перебить никто, хотя граница постепенно истончается. Уже потом Волод узнал, что это было последнее заклинание, которое произнес Коэдин перед тем, как его дух исчез. И теперь Волод жаждет закончить дело. Он хочет уничтожить границу, и для этого задействуют все силы. И меня тоже. Он хочет получить и мою наследницу, но я не отдам ему больше ничего». «Он и так много забрал у меня! Слишком... мно... мно...» Она закашлялась, согнувшись и схватившись за живот. Ее мертвая проекция поверх нежити начала меркнуть. Я подскочил к ней и взял за плечо, скользкое и холодное. «Где сейчас Волод? В маге какого пути? Как его имя?» Ведьма поморщилась. Ее тело передернулось, охваченное судорогами кашель скозил ее речь. «Он начал... начал цикл перерождений заново по каждому из путей. Он в теле дру, друида и его нынешнее имя...» Ведьма захрипела и рухнула на пол. Ее проекция рассеялась зеленым маревом а тело нежити рассыпалось прахом и растворилось в воздухе, будто его и не было. Даже мешковатое платье истлело и погрузилось во мрака реба. Сильный дух уничтожил даже нежить, в котором пребывал так недолго, до самой последней частицы. «Няня...» — выдохнула Веринея с горечью. «Да, ведьма поведала многое, но я все равно остался без главного». Она так и не сказала мне имя. Я около минуты стоял и смотрел на то место, где только что лежала ведьма. Веренея и сама замерла без движения. Такого про Коэддина и Волота она услышать не ожидала. Что уж говорить про меня, все это надо было переварить. «Алекс», — наконец подала голос Веренея. «Это значит, что дух Коэддина еще жив?» Да. — ответил я негромко. И этот дух отправлен из прошлого исправлять собственные ошибки. В то самое место и время, когда это еще можно сделать. И как же найти его? Начала веренея, но вдруг смолкла. Следом наступила настолько ошеломленная тишина, что стало ясно. Девушка обо всем догадалась. Она шагнула назад, попятилась, судорожно отходя от меня подальше, и, не удержавшись, опустилась на пол. «Так это ты...» Ее голос стал глухим и тихим, и она добавила, глядя на меня в чудовищном потрясении. «Сударь...» В то же время в тренировочном зале Академии. Абубакар следил за объектом и одновременно в мыслях сочинял уже 131 главу своего любовного романа. Предстояла еще одна горячая сцена. А это дело сложное и ответственное. Попробуй-ка написать каждый раз разное шпили Уилли. Это вам не графомания какая? Хуан Карлос и Эсмеральда сидели друг у друга на коленях. Вдохновенно фантазировал он. Затем глубоко задумался — Ее глаза были цвета спелой вишни. Хотя нет, лучше не спелой. Хуан Карлос не выдержал ее томного взгляда и стал сдирать с нее белье. Хм, лучше срывать, да. Значит, срывает он с нее платье, а там... Ну просто оргазм, даже шерсти нет. Действительно, без шерсти как-то лучше, подумал Хуан Карлос. И тут началось... Эсмиральда вытянула свои длинные ноги во все стороны. Раздался скрежет. «Хотя нет, пусть будет стон. Да, так лучше. Должна быть эмоция, катарсис, пусть читатели порадуются». Абубакар резко остановил сочинение. Он все-таки был на работе. Объект, за которым он следил, внезапно бросил разминку со своим деревянным бугоем, развернулся и выскочил из тренировочного зала. Абубакар незаметно последовал за ним. Объект вышел в коридор, минуя раздевалку и душевую, причем прихватил с собой еще и деревянный кинжал. Так он и шел по коридорам Академии, стремительно набирая скорость. Вот еще один коридор, потом пролет, потом портал. Абубакар следовал за ним даже через трудные пространственные сети Академии, он мог их преодолевать. Объект никого вокруг не замечал. Он все ускорял шаг, шел размашисто и уверенно, наметив себе явно какую-то цель. Хотя он в последнее время частенько так ходил, даже в туалет направлялся как-то сурово и категорично, будто шел на борьбу с кем-то невидимым. И вот сейчас происходило что-то подобное. Абубакар решил не беспокоить хозяина по пустякам. «Ну идет куда-то объект, вот и пусть себе идет». Но когда он появился в общежитии академии и начал подниматься по лестнице на второй этаж, а именно там жил хозяин, то Абубакар сразу понял, что побеспокоить его все-таки придется. Он запечатлел картинку в памяти, как объект стремительно направляется по коридору в сторону комнаты хозяина и сразу же отправил. Предчувствие осталось нехорошее, а Абубакар всегда доверял интуиции. Что-то должно произойти. Что-то такое, что затмит даже его 131 главу, а она выходила практически шедевром. В сознании внезапно появилась картинка от Абубакара. Это случилось так неожиданно, что я замер, будто потерялся в пространстве. Абу отправил из памяти, как Радислав Стрелецкий идет по коридору в сторону моей комнаты. Прямо сюда. Тем временем веренея все еще пребывала в шоке, она не могла вымолвить и слова, продолжая сидеть на полу. Послушай, сейчас не важно, кто я такой, произнес я, подходя к ней и подавая руку. Важно, что мое появление здесь не случайность и не насмешка судьбы. Это цель. И теперь я, как никогда, хочу поднять свой последний ранг, чтобы восстановить все, что я разрушил, а заодно воздать кое-кому по заслугам. Она подняла на меня глаза с расширенными от ужаса зрачками, с ее лица до сих пор не сошло потрясение. Коэтдин, неужели ты настоящий Гидеон? Коэтдин Бринер? Я сам взял ее за руку и насильно поднял. Давай так, я не Гидеон, я Алекс Бриннер, и никак иначе. Ты меня слышишь? Она медленно кивнула во все глаза, глядя на меня. И что? «Что же нам теперь делать?» «Искать друида». «А как же лич?» «Я нахмурился». «Это он и есть. Это Волод. Ты же сама слышала, что он прошел все пути. Значит, он имеет и силу некроманта. А ты говорила, что тому личу не меньше ста лет. Все сходится. Волод находится в теле друида. Но он имеет магию всех путей, в том числе и Сидарха. Но 13-й ранг он получить не сможет никогда». Недавно я узнал, что когда маг крови переселяется в тело другого мага, то вся его сила слабнет. К тому же есть один важный момент. Голова Волота была отрублена и похоронена отдельно от тела, и вряд ли он эту голову нашел, а значит, остался неполноценным. Веренее опять попятилась и, натолкнувшись на кресло, рухнула в него без сил. Но послушай, Гидеон. Алекс, поправил я ее. Хорошо, Алекс! Согласилась она, схватившись за лоб. «Почему Волод до сих пор не убил тебя? Если он так силен, то он мог бы легко уничтожить тебя даже за последнюю неделю. Ты ведь сейчас слаб. Уж прости». Я тоже в первую очередь об этом подумал и пришел к одному выводу. «Значит, что-то ему мешает. Он пытается сделать это чужими руками, но у него пока не выходит». «А граница?» Веренея не усидела в кресле и снова подошла ко мне. «Граница, которую ты воздвиг на нулевом меридиане, ты сможешь укрепить ее?» Я покачал головой. «Нет. Во-первых, я не помню, какое заклинание произносил на тринадцатом ранге. А во-вторых, у меня нет тринадцатого ранга, чтобы использовать ту же силу». Веренея подошла еще ближе и заглянула мне в глаза. «Вот теперь она была невероятно похожа на хибинскую ведьму». В ее взгляде читалась дерзость, а в зрачках полыхал зеленый огонь реба. «Так получи свой последний ранг, Коэдин, Ошибки надо исправлять, особенно когда судьба мира повисла на волоске». Ее губы тронула странная улыбка. «И все же Феофан был прав. Ты избранный. Только никто тебя не выбирал. Ты сделал это сам. И судьба дала тебе второй шанс. Точнее, ты сам взял его». В памяти сразу пронеслись слова провидца Евгения. «Говорят, второго шанса судьба не дает, пока вы сами его не возьмете. Подумайте об этом». И только сейчас до меня дошел смысл того, что он тогда сказал. Он оказался прав. «Я, Гедеон Коэддин Бринер, сам дал себе второй шанс». «Алекс, в дверь стучат», — тихо сказала Веринея и дотронулась до моей руки. «Ты слышишь?» Ее прикосновение опустило меня на землю. Я так глубоко задумался, что не услышал, что в дверь действительно стучали. Настойчиво, уверенно, требовательно. И мне уже было известно, кто стоит в коридоре. Я быстро окинул взглядом комнату, проверяя, не осталось ли чего компрометирующего, после чего попросил Веринею собрать амулет из пола, прихватить саквояж и скрыться в ванной. Девушка спорить не стала и отправилась туда. Но внезапно из ванной выскочила эсфирь. В руках она держала разорванный на части листок из альбома. «Алекс, только не соглашайся!» Выкрикнула девочка в панике и кинулась в мою сторону. Но Веренея схватила ее за плечи и удержала при себе, а потом насильно затащила обратно в ванную. В дверь опять постучали. Я достал оружие, быстро завел руку с кинжалом за спину, а затем открыл дверь. На пороге стоял Радислав Стрелецкий, а за ним трое свидетелей нашего разговора. Явно случайные люди. Одна рука Радислава тоже была заведена за спину, и я не сомневался, что сейчас он держит один из своих деревянных зачарованных кинжалов-шипов. Только никто из нас нападать на другого сейчас не собирался, Ни время и не место. Но причина его визита была мне известна. Он наконец-то созрел для того, чтобы сделать так, как мне нужно. «Ближайшая суббота! Черная арена!» Громко и четко произнес Стрелецкий. «За мной остался реванш, Бринер! Ну так что, ты принимаешь вызов?»